Глава шестая. Дела европейские. В середине 1970-х, начале 1980-х годов. А. Общеевропейский процесс и Хельсинский заключительный акт. Как известно, еще в марте 1969 года в Будапеште – на заседании политического консультативного комитета стран-участниц Варшавского договора все шесть лидеров европейских соц. стран подписали Декларацию об укреплении мира и безопасности в Европе, в которой предложили провести Общеевропейское совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, столь масштабное и смелое предложение уже давно не выдвигалось целой группой европейских государств, и поэтому эта идея произвела сильное впечатление на все мировое сообщество, хотя на тот момент она оказалась нереалистичной. Тем не менее, эта инициатива стала предметом довольно бурной дискуссии на сессии Совета НАТО, которая состоялась в Вашингтоне в апреле 1969 года. Между тем уже... В мае 1969 года по договоренности с Москвой президент Финляндии Урхо Калева Кекконен, который не первый год был в личных дружеских отношениях со всеми советскими вождями, направил лидерам 32 европейских государств официальные ноты с предложением добрых услуг в налаживании реального механизма многосторонних консультаций, по вопросам организации такого совещания. Через месяц очередное предложение по созыву подобного саммита прозвучало во время работы в Москве нового, уже третьего по счету, международного совещания коммунистических и рабочих партий, на котором Брежнев заявил о необходимости существенного улучшения отношений между Востоком и Западом. И, наконец, в июле 1969 года эта идея была вновь озвучена министром иностранных дел Громыко А.А. Как это ни странно, первым на эту инициативу отреагировал Бонн. В том же июле 1969 года коалиционный кабинет Кизингера К.Г. Бранда В. в преддверии очередных парламентских выборов не только заявил о своем горячем желании провести с Москвой переговоры по вопросу неприменения силы, но и выразил свою полную готовность принять участие в работе Общеевропейской конференции по безопасности при обязательном участии в этом форуме представителей США и Канады. Примечание. Павлов, Н.В., Новиков, А.А. Внешняя политика ФРГ от Аденауэра до Шрёдера, Москва, 2005 год, конец примечания. Затем уже в октябре 1969 года эта идея была поддержана и новым министром иностранных дел Франции Морисом Шуманом, который в подписанном им и громыко-совместном советско-французском коммюнике от имени Парижа активно поддержал саму идею созыва такого совещания. Примечание. Осипов ЕА. Франция и Хельсинский заключительный акт. Международная жизнь. 2015 год. Номер седьмой. Конец примечания. Причем, как считают многие историки, Павлов, Н.В., Новиков, А.А., Осипов, Е.А., Однозначная поддержка Помпиду и его кабинетом идеи проведения такой конференции была связана во многом с активизацией внешнеполитической деятельности Бонна и началом его новой так называемой «восточной политики», что ставило перед Парижем совершенно иные задачи. Поэтому Общеевропейская конференция стала рассматриваться в Париже не только как средство включения Бонна в общий процесс разрядки, но и как еще один способ контроля за своим восточным соседом. В том же октябре 1969 года возникло понимание относительно возможности проведения такого форума в Хельсинки, и в итоге большинство стран НАТО, уже более серьезно отнеслись к идее созыва такой конференции. Однако их не устроило, что Вашингтон и Оттава могут остаться за рамками европейского переговорного процесса, поэтому данный вопрос потребовал дополнительных согласований, в том числе на уровне министров иностранных дел, Одним из первых официальных документов, в котором проведение общеевропейского совещания мыслится обеими сторонами вне категории блоковой политики, стала новая советско-французская коммунике, подписанная в июне 1970 года по итогам визита громыко во Францию и его переговоров с президентом Помпиду и его коллегой Шуманом. Примечание. Осипов, я... Франция и Хельсинский заключительный акт «Международная жизнь. 2015 год. Номер 7. АВПРФ. Фонд 136. Опись 54. Папка 117. Дело 14. Лист 10. Осипов Я. Франция и Хельсинский заключительный акт «Международная жизнь. 2015 год, номер седьмой. Конец примечания. 22 ноября 1972 года по инициативе Урхо-Калява-Кек-Конена в Хельсинки начались первые многосторонние рабочие консультации делегаций всех европейских держав, кроме Албании, по всем вопросам непосредственной подготовки Общеевропейского совещания, которые продолжались вплоть до июня 1973 года, в ходе состоявшихся дискуссий были выработаны общая повестка дня, а также организационные основы данного совещания, которое должно было пройти в три этапа для обсуждения четырех основных групповых проблем или пакетов. Первый. Вопросов, относящихся к безопасности на европейском континенте. Второй. Проблем сотрудничества в области экономики, науки, техники и окружающей среды. Третий. Сотрудничество в гуманитарных и других областях. И четвертый. Дальнейших шагов по развитию общеевропейского процесса по завершении работы этого совещания. Примечание. Трухановский ВГ. «Мирное сосуществование в действии», «Вопросы истории», 1974 год, номер десятый, «Во имя мира, безопасности и сотрудничества», «Москва», 1975 год, «Конец примечания». Причем следует заметить, что согласованная повестка дня не из трех, а уже из четырех пакетов против чего вначале выступали представители США и Франции, была предложена руководителем советской группы и нашим послом Хельсинки Виктором Федоровичем Мальцевым. По оценкам большинства специалистов, само это совещание превратилось в довольно длительный и многотрудный переговорный процесс. Все его пленарные заседания чередовались с постоянными консультациями и совещаниями рабочих групп, разросшихся в итоге в огромный комплекс многосторонних переговоров. В общей сложности переговорный процесс занял почти три года и продолжался вплоть до августа 1975 года, в том числе и потому, что базовым принципом всех соглашений стал принцип консенсуса, то есть согласия с тем или иным решением всех участников этого процесса, Само же совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе проходило в три этапа. Первый этап на уровне министров иностранных дел состоялся в Хельсинки 3-7 июня 1973 года. Второй этап на уровне экспертов проходил, правда, с перерывами в Женеве 29 августа 1973 года 21 июля 1975 года, и третий, заключительный этап, уже на самом высшем уровне, состоялся опять-таки в Хельсинки 30 июля 1 августа 1975 года. Примечание. «Во имя мира, безопасности и сотрудничества. Москва, 1975 год. Конец примечания». Именно здесь прозвучал завершающий аккорд всего переговорного процесса, когда 1 августа главы государств и правительств 33 европейских держав США и Канады торжественной обстановке подписали заключительный Хельсингский акт СБСЕ, под которым красовались автографы Леонида Брежнева, Джеральда Форда, Гарольда Вильсона, Валерии Жескарда Стэна, Гельмута Шмидта, Пьера Трюдё, Альдо Моро, Бруно крайского Улофо Пальме, Урхо Калява Кекконена, Эдварда Герека, Иосипа Брос Тито, Эриха Хонекера, Густава Гусака, Яна Шакадера, Тодора Живкова, Николая чеушеску Сулеймана Демиреля и других. Основой заключительного акта стали результаты работы трех комиссий, в которых дипломаты смогли согласовать приемлемые для всех стран-участниц принципы отношений между государствами. Договоренности в рамках трех комиссий получили название «трех корзин». Важнейшей частью первой корзины заключительного акта стал раздел, получивший название Декларация принципов, которыми все государства-участники будут руководствоваться во взаимных отношениях. Эта декларация представляла собой комментированный перечень десяти основных принципов. Первый. Суверенного равенства и уважения всех прав, присущих суверенитету. Второй. Неприменение силы или угрозы применения силы. Третий нерушимости границ, четвертый – территориальной целостности государств, пятый – мирного урегулирования споров, шестой – невмешательство во внутренние дела друг друга, седьмой – уважение прав человека и основных свобод, включая свободу слова, совести, религии и убеждений, восьмой – равноправие и право всех народов на распоряжение собственной судьбой, девятый, сотрудничество между государствами и десятый, добросовестного выполнения всех обязательств по международному праву. Как полагают целый ряд историков: Трухановский В.Г., Богатуров А.Д., Оверков В.В., Осипов Я. Наиболее важными группами противоречий в данной корзине были две. Первая определялась очень важными смысловыми различиями между провозглашенным принципом нерушимости границ и правом наций на самоопределение. Примечание. Трухановский, ВГ, «мирное сосуществование в действии», Вопросы истории, 1974 год, номер десятый. Богатуров, А.Д., оверков В.В. История международных отношений, 1945-2008 годы, Москва, 2010 год. Осипов, Я. Франция и Хельсинский заключительный акт. Международная жизнь, 2015 год, номер седьмой. Конец примечания. На первом очень активно настаивал Советский Союз, имея в виду закрепления существовавших в Европе послевоенных границ. На втором многие западные державы, желавшие закрепить принципиальную возможность объединения двух Германий на основе свободного волеизъявления всех немцев, в том числе проживающих на территории ГДР. Сугубо формально такая постановка вопроса не противоречила принципу нерушимости границ, так как нерушимость границ в тот период в западных столицах всегда понималась как неприемлемость их изменения посредством силы, однако это вовсе не означало их окончательной неизменности в принципе. Вторая группа смысловых разногласий касалась проблем взаимоотношения принципа территориальной целостности государств к праву всех наций и народов распоряжаться своей судьбой. Первый закреплял территориальное единство каждого из подписавших данный акт государств, включая те, где имели сепаратистские тенденции – Великобритания, Югославия, СССР, Испания, Италия, Франция и Канада – Второй принцип права народов распоряжаться своей судьбой по смыслу был почти равнозначным праву наций на самоопределение, как его в свое время понимал американский президент Вудро Вильсон, выступавший за создание независимых национальных государств. В целом эта декларация была успехом линии на закрепление статус-кво в Европе, Она, конечно, не лишала всех проблем в отношениях между Западом и Востоком, но в то же время отчасти повышала порог конфликтности в Европе и уменьшала вероятность обращения самих европейских держав к военной силе для урегулирования всех самых острых спорных вопросов. По сути, в Хельсинки была подписана Общеевропейская конвенция о ненападении, гарантами которой стали четыре ядерные державы СССР, США, Великобритания и Франция, к декларации по смыслу примыкал и один раздел заключительного акта, который назывался «Документ по мерам укрепления доверия и некоторым аспектам безопасности и разоружения». В нем раскрывалось содержание понятия меры доверия, к наиболее важным из которых были отнесены первое взаимное предварительное уведомление о проведении крупных военных учений сухопутных войск или их передислокациях и второе обмен в добровольном порядке и на взаимной основе военными наблюдателями, командируемыми на подобное учение Договоренности по второй корзине касались вопросов сотрудничества в сфере экономики, науки и техники и окружающей среды. В данном случае все страны-подписанты Хельсинского акта согласились содействовать внедрению в торгово-экономические связи режима наибольшего благоприятствования, обмена новейшей научно-технической информацией, и создание совместных экологических проектов. Между тем, по настоянию Парижа, который вполне резонно опасался усиления экономических позиций ФРГ, ранее предложенные переговоры между ЕС и СЭФ, которые, по мнению французов, якобы могли привнести блоковый характер, в работу конференции были заблокированы. Примечание Осипов Е.А. «Франция и Хессингский заключительный акт. Международная жизнь. 2015 год. Номер седьмой». Конец примечания. Однако наибольшее внимание во всем заключительном акте было уделено договоренностям по так называемой «третьей корзине», сотрудничеству в вопросах обеспечения гуманитарных и иных прав граждан, на чем особенно активно настаивали Париж и Вашингтон. Именно здесь была закреплена необходимость сближения подходов всех стран-участниц СБСЕ к правовому регулированию таких гуманитарных проблем, как право на воссоединение семей, разделенных государственными границами, вступление в брак по своему выбору, включая браки с иностранными гражданами, свободный выезд из своей страны и возвращение обратно и развитие международных связей, Особо оговаривалось взаимодействие в вопросах информационного обмена, свободы всей печатной прессы и свободного радиообещания, а также налаживание научных контактов и сотрудничества в области образования и культурных обменов. В заключительных разделах Хессинского акта стороны выразили намерение углублять процесс разрядки и сделать его непрерывным и всесторонним. Было также решено продолжить общеевропейский процесс посредством дальнейшего регулярного проведения многосторонних встреч представителей всех европейских держав США и Канады. Надо сказать, что жаркие дискуссии по так называемой третьей корзине шли не только в кулуарах международных встреч рабочих групп, готовивших эсинский акт, как уверяют ряд авторитетных мемуаристов, в частности Добрынин А.Ф. Острые баталии по данному вопросу шли в самом политбюро ЦК. Примечание. Добрынин А.Ф. сугубо доверительно Москва, 1996 год, конец примечания. Многие его члены считали неприемлемым брать на себя международные обязательства которое Москва всегда считала внутренним делом. Особо резко на этот счет высказались Подгорный Н.В., Кириленко А.П., Мазуров К.Т., Полянский Д.С. и Кулаков Ф.Д. и ряд других. Самому Брежневу пришлось даже пойти на компромисс, с которым на заключительном заседании Политбюро выступил Громыко АА. Суть его состояла в том, что в обмен на признание со стороны Запада всех послевоенных границ и нынешней политической карты Европы, которая была главным требованием Москвы, она была готова пойти навстречу по гуманитарным вопросам, не забывая, что в каждом конкретном случае мы хозяева в своем собственном доме. Однако, как верно заметили тот же Добрынин А.Ф., Фалин В.М., Квицинский ЮА и многие другие видные мемуаристы, на деле итоги Хельсинки во многом способствовали процессам либерализации внутри всех соцстран, что в конечном счете привело к коренным переменам в самих этих странах, что, вы явно недооценили Брежнев и его сподвижники. Примечание. Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. Москва, 1996 год. Фалин В.М. Без скидок на обстоятельства. Москва, 1999 год. Квицинской ЮА «Время и случай. Заметки профессионала. Москва, 1999 год. Конец примечания». Поэтому вряд ли можно согласиться с мнением маститого французского философа и публициста Раймона арона который буквально за два дня до подписания Хессинского акта написал в ведущей газете «Фигаро», что СБСЕ «займет уникальное место в истории». Никогда конференция не длилась так долго и не собирала такого огромного количества дипломатов, чтобы в итоге прийти к таким ничтожным результатам. Кстати, во время Хельсинского саммита у Брежнева состоялось немало личных контактов с лидерами всех ведущих держав, в том числе с Фордом, с которым он дважды встречался 2 августа 1975 года, В центре внимания обеих встреч вновь оказались проблемы ограничения стратегических вооружений, о чем они договорились еще во время Владивостокской встречи. Однако развитие военной техники, в частности создание советского бомбардировщика Т-22М «Бэкфайр» и разработка американских крылатых ракет проекта BGM-109 «Томагавк» не позволили достичь договоренностей по этому вопросу. Как позднее признавался сам президент Форд, это произошло из-за ужесточения позиции главы Пентагона Шлезингера и главы ОКНШ генерала Брауна. Примечание. «Форд, time to heal. The autobiography of Gerald Ford. New York, 1979». Конец примечания не нашел своего решения, и главный вопрос о конкретной дате нового визита Брежнева в США, хотя была достигнута договоренность о взаимных визитах Громыко, АА и Киссинджера Гэ в Вашингтон и в Москву в сентябре и декабре 1975 года. Одним из итогов Хессинского саммита стала институционализация СБСЕ, и превращение его в постоянно действующий орган, способный превратиться в постоянную площадку для ведения переговорного процесса двух мировых систем. Это решение, против которого активно выступали США, во многом стало возможным благодаря Москве и Парижу, активно поддержавшему саму эту идею, выдвинутую советской стороной еще в декабре 1972 года. Примечание. Громыко, АА, памятная, книга первая, Москва, 1988 год, Осипов, я Франция и Хессинский заключительный акт, Международная жизнь, 2015 год, номер седьмой. Конец примечания. В соответствии с этим положением работа СБСЕ была продолжена. И уже 4 октября 1977 года, 9 марта 1978 года, состоялась Белградская встреча, где развернулась острая полемика по вопросам интерпретации договоренностей Хельсинского акта. Для советской стороны в Хельсинских договоренностях главными были те из них, которые относились к первой корзине – И потому советские эксперты предпочитали говорить о достижениях разрядки в военно-политической сфере, а для западных экспертов напротив. Главными стали вопросы, закрепленные в так называемой «третьей корзине», а посему они особо педалировали тему нарушения прав человека в социалистических странах и необходимости создания гарантий их реализации путем внесения поправок и изменений в национальное законодательство СССР и его восточноевропейских союзников, даже несмотря на то, что 7 октября 1977 года в Советском Союзе была принята Брежневская Конституция. Поэтому... Добиться каких-то реальных подвижек в отношениях двух мировых систем так и не удалось, и было решено продолжить этот разговор на новой конференции в Мадриде, которая была запланирована на осень 1980 года. 11 ноября 1980 года в Мадриде была созвана очередная встреча в рамках СБСЕ, Повестка дня которой определялась необходимостью вновь обсудить выполнение договоренностей в рамках Хельсинского акта. Основной накал дискуссии опять был связан с правами человека, нарушения которых западные представители напрямую увязали с тогдашними событиями в Польше. Более того... На мадридской встрече возникла неформальная коалиция большинства стран участниц СБСЕ по правозащитным вопросам, главной целью которой стало предотвращение возможного отказа Москвы от соблюдения Хельсинских соглашений и удержание ее в рамках моральных ограничений, навязанных советской стороне ценой уступок в вопросе признания Ялтинско-Потсдамских границ в Европе. Примечание. Богатуров. А.Д. Аверков В.В. История международных отношений. 1945-2008 годы. Москва. 2010 год. Конец примечания. Однако из-за провокации, устроенной США с южнокорейским Боингом 747-23ОВ, обозначился крайне резкий рост всей международной напряженности, поэтому продолжать общеевропейский диалог де-факто стало просто невозможно, поскольку он вылился в непримиримую взаимную полемику. В итоге 6 сентября 1983 года был подписан итоговый документ мадридской встречи, а 9 сентября она была завершена. В самом итоговом документе почти ничего не говорилось о военно-политических проблемах, зато здесь вновь много внимания было уделено правозащитным вопросам, по которым у Москвы и большинства западноевропейских держав были непримиримые противоречия. Вместе с тем советская делегация удержалась от бойкота СБСЕ, так как в тот момент это совещание, по сути, оставалось единственным каналом диалога между Западом и Востоком, поэтому она дала добро на проведение новой встречи на площадке СБСЕ, начало которой было запланировано на январь 1984 года в Стокгольме.